Роман с Дефей. Вихрь успеха поднял Ларису, закружил, закуролесил. Ее стали приглашать на кинофестивали, посылать в числе делегаций за рубеж. Ее Светлану узнали и полюбили все, а журналисты тут же окрестили лесным прозвищем символ времени. В 1962 году ее фотография украсила разворот журнала Паримач, посвященного Канскому кинофестивалю. На фото Лариса отплясывала запрещенный на своей родине твист, а внизу была странная подпись «Сладкая жизнь советской студентки». Журнал сразу лег на стол тогдашнему министру культуры Фурцевой, и оргвыводы не заставили себя ждать. Комсомолку Лужину за границу не выпускать, и на фестиваль в Карловых Варах со своей картиной она не поехала. Но вскоре высокие начальники опять к ней подобрели – Не потому ли, что фильм «На семи ветрах» с успехом шел на экранах разных стран, приносил награды, поднимал престиж страны? И жизнь вновь стала казаться ей сплошным, ярким и веселым праздником. В начале шестидесятых х у Лужиной было много работы. Подряд выходят фильмы «Приключения Кроша», «Тишина», «Штрафной удар» и «Большая руда». Правда, роли там не такие уж большие и не звездные, но она верила, что это временно и все еще впереди. В 1963 году ее «Беспроб» пригласили на киностудию «Дефа» в ГДР на роль подпольщицы Евы Дорн в сериале «Доктор Шлютер». По сценарию «Ева погибает» в концлагере в первой же серии. Перед луженной стояла сложная задача не только играть на немецком языке, но и создать достоверный образ немки, человека другой культуры, иной ментальности. И она так блестяще справилась с этой задачей, что режиссер Хюбнер решил, что она должна сыграть и дочь Евы, и Рен. Сначала немцы приняли Ларису настороженно, ревниво, считая, что и своих актрис предостаточно. Зачем приглашать чужую, да еще русскую? Но потом прониклись к ней симпатией, а когда фильм триумфально прошел по телеэкранам, полюбили. За четыре года, проведенная в братской Германии, Лариса снялась в шести фильмах, в том числе и двух сериалах. получила золотую ветвь телевидения и национальную премию ГДР в 1966 году и приглашение играть на сцене драматического театра Карл «Карлмартштадте». К тому времени она уже хорошо владела немецким языком, но понимала, что театр – это огромная ответственность, это работа без дублей, когда не только говорить, но и думать придется на чужом языке. А еще, несмотря на то, что в ней текла наполовину эстонская кровь, Лариса всегда чувствовала себя именно русской, со всеми достоинствами и недостатками, не поддающейся трезвому расчету загадочной русской души. У нее была в Берлине своя небольшая квартира, достаточно денег, которые, к слову сказать, она так и не научилась копить. Подруга немка сама раскладывала ее деньги в конвертике, на которых надписывала, на что они предназначены. Но... Вскоре у Ларисы все перепутывалось из-за вечных непредвиденных расходов. Потом складывалось все вместе. Несмотря на то, что к Ларисе очень хорошо относились окружающие, часто принимая ее за свою, ее тянуло домой. А однажды она со знакомым артистом оказалась в баре в компании подвыпивших немцев. и, услышав, как один из них, инвалид без руки, стал хвастать, как под Сталинградом косил русских солдат, заехала ему по физиономии, не сумев сдержать, клокотавшую в груди обиду и ненависть. Что бы могло случиться после этого, кто знает. Хорошо, что приятель актрисы быстро утащил ее оттуда. Тогда она окончательно поняла, что между ней и Германией всегда будут стоять погибшие отец и сестра, ее горькое детство, сломанная мамина судьба, неутихаемая боль родного народа.